Эпилог. Яр дила мальчика и девочку, Златую и Костю. И да, народах я кричала громко, а после меня завелись криками мои сладкие пупсики, все в мать и в отца, потому что присосались они ко мне с сердитыми моськами. А Артур в этот момент упал на колени и уткнулся мокрым от слёз лицом мне в плечо. Я тоже заплакала, тихо так и с улыбкой, с улыбкой спокойного счастья и верой в лучшее. Нас теперь четверо. А от свадьбы я, кстати, отказалась. Деньги, которые могли пойти на празднество, платье и туфли, мы решили вложить в фонд. Посидели, всё посчитали и пустили на доброе дело. Закупили вещи, обувь, и игрушки детям. Волонтёров решили взять на оклад. Обустроили крутую детскую площадку перед центром. Сами тихо и мирно расписались в присутствии родителей Артура, а после организовали ужин для моих подопечных, которые всё-таки вынудили нас с усмущённым женихом поцеловаться. Катька расплакалась на этом моменте и заявила, что ещё никогда так ни за кого не была счастлива. И ещё потребовала, чтобы я кинула букет невесты, который она сделала из еловых веточек и жёлтой ленточки. И она же его поймала. Алину и её мать суд обязал выплатить около 5 млн моральной компенсации, и множество постов от их имени с извинениями не особо им помогли. Эти деньги пошли на ремонт одного из детских приютов, как и извинения Семёна Юрича. После этой истории я долго получала телефонные звонки с якобы искренними сожалениями от неизвестных мне тёток. Они каялись, что зря поверили в гнусные слухи обо мне и готовы вложиться в моё доброе дело, чтобы хоть как-то загладить вину. Я никому не отказывала, и все их денежки были направлены в одну из детских больниц. Стоит, наверное, сказать пару слов о Карине, которая стала катализатором всех событий. Она раздела девочку Вернулась в тот самый центр, в который я однажды её направила. Каюсь. Я ждала, что она бросит ребёнка, однако я ошиблась. Не совсем уж она потерянный человек. Возможно, в её трансформации был виноват один из волонтёров, за которого она вышла замуж после родов. Однажды я получила короткое бумажное письмо, в котором я нашла: "Прости, Карина. Говорят, она с мужем и ребёнком уехали в одну из деревень и открыли небольшую сыроварню с козочками. Надеюсь, она нашла своё счастье в простой жизни. Илья всё-таки уехал в Бразилию, наладил прямые поставки сортов кофе и открыл сеть кофеен. И да, в чайно-кофейной карте особое место занимает кофе загадочная незнакомка, романтик и завидный жених, который всё так и бегает с свободным элехим. Артур всё ждёт не дождётся, когда он наконец женится. Очень его нервирует кабан младший, который при встрече с ним не забывает напомнить, что он следит за ним и выжидает. Дом мы купили рядом с родителями Артура, который очень дотошно подошёл к ремонту. Мы днями и ночами обсуждали обои, мебель, полы и потолки. Вместе с дизайнерами катались по строительным магазинам, всё лично щупали и разглядывали. Но это того стоило. Наше гнёздышко получилось именно таким, каким представляли его мы. Не я, а мы. Артур, как отец, проявил себя полноправным участником в воспитании детей. По ночам вставал, памперсы менял, детей укачивал и не пытался отлынивать от других обязанностей. Многие рабочие вопросы решал из дома со златой костью на руках. И было забавно наблюдать, как он шёпотом и культурно чихвостил своих подчинённых, пытаясь накормить двух капризных малышей из бутылочек. Я помню, что за дверью которую я решила закрыть, осталась его большая ошибка, которая проявила и другие проблемы в нашей жизни. Но я не возвращаюсь к ней, потому что решила жить в настоящем моменте. И сейчас Артур спит на диване, а к нему с двух сторон жмутся и в тёплой дремоте причмокивают Златой и Костя. Я накрываю их пледом и гадаю, что может им сниться. Моски и всех троих довольные, но я сдерживаю в себе порыв расцеловать каждого из них. Пусть спят. Послеобеденный сон самый сладкий. А я пока загляну в гости к Татьяне Михайловне и полюбуюсь на ее черные розы в саду с чашкой чая. «Вита!» — шепчет Артур, когда я делаю бесшумный шаг. «Да», — оглядываюсь. «Я люблю тебя», — сонно вздыхает. «Люблю. И я тебя люблю». Улыбается и вновь ныряет в густую теплую дремоту. Конец.